Кварталы оптовой торговли представляли собой нагромождение кривобоких сараев и сарайчиков. От былого присутствия римлян в этих краях остались лишь аккуратные тесанные камни полуразрушенных фундаментов. Предвзятый взгляд мог заметить остатки некогда выложенной плитами дороги. Норман в сопровождении Нила и двух корабелов с трудом пробирался через непролазную грязь и огромные лужи, что только усугубляло отвратное настроение. Местный купец, как и предсказывал Максим, оказался жертвой произвола властей. Должник встретил на пороге ветхого домика и безучастно выслушал заявление господина фона Русса о понесенном ущербе. Письмоводитель местного управления Ганзы зачитал решение совета торговцев о взыскании долга, а в ответ не услышал ни единого слова в свое оправдание, ни малейшей просьбы пощадить. Человек продолжал отрешенно стоять под мерзким зимним дождем, покорно ожидая любого наказания. Вглядевшись в лицо некогда преуспевающего купца, который по прихоти местных властей потерял все свои деньги и имущества, Норман, неожиданно для себя, протянул серебряную пятирублевку. «Возьми, возможно, это поможет тебе снова встать на ноги». «Спасибо за доброту, милорд, но сейчас мне проще жить совсем без денег». «За тобой остались долги?» «Нет, милорд, я должен только вам. Деньги породят надежду, а повторное разорение станет роковым и для меня, и для всей семьи». «Здесь так плохо?» Покосившись на письмоводителя, уточнил норм. «Как и везде», — пожав плечами, ответил бывший купец. «Франки нас за людей не считают». «Если хочешь, я могу взять тебя к себе на службу». «Ваша милость не шутит?» так я возьму серебро, а вас попрошу привести тюленей жир. — Зачем он тебе? В Бостон везут сукно, в обратный путь корабли грузятся шерсти. — В том-то и дело, — ухмыльнулся купец. — Осветительным маслом торгуют в гуле, а здесь до Лондона рукой подать. Норман растерянно оглянулся на письмоводителя и, заметив утвердительный кивок, решительно сказал — «Договорились. Завтра приходи в городское управление, там и подпишем договор». «Милорд!» — купец упал на колени и поцеловал край плаща Андрея. «Век за вас молиться буду!» Норман хотел было пошутить по поводу молитв, да вовремя спохватился. В это время даже невинная шутка на подобную тему могла стоить жизнь. Дабы скрыть заминку, он степенно перекрестился, и повернулся к письмоводителю. «Кто здесь представляет королевскую власть?» «Вся власть в руках милорда Дакса». «Да-да, он является элдерменом, или по-нынешнему капитаном», торопливо добавил купец. «Какие у него предпочтения?» деловито спросил Норман. «Я не хочу проблем в новом бизнесе». «О, это просто. У графа Дакса пятеро детей. Вполне достаточно подарить ему ткань на наряды» злющий презлющий Норман уже не пытался найти относительно чистый участок дороги. Следуя за своим новым управляющим, он осторожно ступал по грязи в надежде окончательно не перепачкать сапоги и плащ. Эдвард Корби, так звали бывшего купца, вел в самый престижный район оптовой торговли, где предстояло купить пустующий склад. Наконец добрались до места, элитный торговый двор напоминал плац заброшенного гарнизона площадь с плотно утрамбованной землей и многочисленными глубокими лужами находилась в коре добротных кирпичных складов в два этажа. Когда-то очень давно здесь действительно находился торговый центр. Раскрошившиеся местами кирпичи с остатками римских цифр над каждыми воротами напоминали о почтенном возрасте этих строений. Как вскоре выяснилось, здесь пустовало примерно треть складских помещений, в качестве продавца выступал управляющий графа Дакса, что являлось самой лучшей характеристикой отношения власти к своим подданным. Эдвард Корби уверенно указал на самый лучший склад, а Норман провел торг по отработанной схеме «это тебе, это мне, а это твоему хозяину». Честно говоря, покупка ему понравилась, а нежданное обретение в Бостоне управляющего можно было считать удачей. Стабильная поставка шерсти позволит развить в Медвежьем замке тонкосуконное производство. К лету будут готовы первые нефы, обладая высокой мореходностью, они обеспечат регулярные поставки необходимого сырья. В это время Голландия и Бельгия являлись французскими провинциями. Значит, Демарш Эдуарда с объявлением себя любимого королем Франции немедленно должен был аукнуться из Парижа чем-то вроде торговой блокады. Так что перспектива с покупкой шерсти вырисовывалась более чем благоприятная, ближайшие годы должны были порадовать многократным падением цен. До возникновения в Бостоне собственного суконного производства пройдет еще не одна война. Через четыре дня Эдвард Корби, наряженный в тонкое сукно и бархат, отправился на аудиенцию графу Даксу. К этому времени не только приодели управляющего, но и подмазали нужных людей из окружения местного правителя. Результат превзошел самые радужные надежды. Сияющий медным чайником Корби захлеб рассказывал о ласковом приеме. Его сиятельство разрешило ничтожному просителю сесть в кресло, Правитель благосклонно принял подношение, а в завершение позволил поцеловать руку. По мнению Нормана, за принесенные отрезы шелка, бархата и батиста, граф сам должен был целовать руку управляющего. Главным же результатом являлись два свитка. На одном с печатью в виде ползущей кошки указывалось, что торговец Ганзы, господин Норман фон Рус является поставщиком двора Его Величества Эдуарда III. На другом свитке печать более всего походила на растопыренную ладонь, а Норман объявлялся исключительным поставщиком его светлости Дакс. Тебе, Андрей Федорович, предоставили право бесплатно отдавать свои товары этим господам. Ричан по-своему прокомментировал содержание свитков. — У нас здесь крепкий управляющий. Он не простит обиду и найдет способ ободрать местную власть, — возразил Норман. — Ладно тебе, я пошутил. Ты спустившиеся с верховьев лодки видел? — Какие это лодки? Корыто-корыто. Десять шагов в длину и пять в ширину. — Если верить кормщикам, здесь испокон веков строят только такие. Но дело в Грузии, они привезли олово. «И что? Перегрузят на галеры и отвезут на юг залива в Лин. Нам все равно их не взять?» «Есть мы слишком, как весь караван прибрать». «Опомнись, нас же сразу прищучат. Олова возьмем, а свою факторию в Бостоне потеряем». «Мы по-тихому — возразил Ричан. «Как ни иди, а свидетели обязательно найдутся и на меня укажут». «В том-то и дело, я уйду с корабелами», а ты с ладьей здесь останешься. Начал не против галер? Тебя веслами побьют. Да нет, мы баржи отсюда уведем. Еще чего, вас отливной волной вынесет в залив и потащит вдоль берега на север, резко воспротивился Норман. Вот именно, согласился Ричан. Патрули тоже бросятся на север, а мы спрячемся на горбатом острове. Не смеши, На баржах месячная добыча олова, мачт нет. На веслах уйти селенок не хватит. Я с рыбаками договорился, выдал наконец главный секрет Ричан. Они нас встретят и отбуксируют к острову. Совсем сбрендил. Их же в первую очередь стрясти начнут. Ты людей за дурней не держи. Всяк понимает, что стража сразу к рыбакам поедет. И что? начал горячиться норман. Лодок нет, рыбы нет, готовь кандалы. К этому времени все будет в ажуре, комар носа не поточит. Ой ли, ты не успеешь уйти далеко. Стража возьмет у рыбаков лодки и накроет вас у ближайшего острова. Андрей Федорович, не надо, незнаюче говорить вода к берегу вернется не раньше полудня, мы к этому времени уже далеко будем. Не нравится мне твой план, слишком просто все получается. Хочешь идти — твое дело, но моей доли тут нет. — Спасибо, княже, — низко поклонился речан. — А долю общество решит. Корабелы угнали речной караван этой же ночью. Наглый грабеж прошел тихо и внешне незаметно. Утром с берега увезли тела убитых стражников. Никаких ответных действий властей не последовало. Вдоль реки не носились лихие всадники, въедливые сыщики не шныряли постоящим кораблям и ближайшим кабакам. Норману оставалось ждать возвращения своих корабелов или, по меньшей мере, некоторых из них. На ладье осталось пять человек шкипер с подшкипером, боцман и кок со слугой. Эдвард Корби нанял мужика с тележкой и последующие три дня вывозил в склад трофеи с визбю. Волнение за судьбу Корабелов и вынужденное безделья заставили Нормана вспомнить навыки художника и заняться оформлением входа в склад. Для начала написал вывеску «Фактория купца Ганзы Нормана фон Руса". Затем добавил вторую надпись уже на современном русском языке «Склады новгородского купца Нормашова». Следующим этапом творчества стал раскрашенный шелк с копиями, полученных от графа грамот, которые поместили в красивые рамочки и прикрыли слюдой. К моменту появления гонца, ворота и стены склада были украшены медвежьими мордами, соболями, нерпами и даже выпускающими фонтаны китами. «Здравствуйте, Андрей Федорович!» — подошел Нил со смиренным поклоном. «Сколько людей осталось в живых!» Сдерживая неожиданно нахлынувшее раздражение, спросил Норман. «Считай все. Стража побила двоих наших, да с сгоряча потеряли почти дюжину. Рассказывай. Все по порядку с самого начала. Так это, порешили мы охрану и спустились с отливом в море. Рыбаки тут как тут сразу взяли нас на буксир. Отвели на горбатый остров, а к рассвету с рыбой вернулись в деревню, съязвил Норман. Нет, остров далеко. Нас по первости спрятали недалеко от берега между скал. Им с морскими рачками назад надо было спешить. Я понял. Ночью они вернулись, и вы закончили путешествие. Ну да. Олово скинули на берег и засыпали галькой, баржи нагрузили камнями и затопили на глубине. Почему сразу не вернулись? Или добычу всей команды стерегли? «Никак не могли. В заливе галеры объявились. Так и шастали туда-сюда. На ночь встанут на якорь, а поутру начинают снова что-то высматривать». «А на острова не догадались заглянуть?» — недоверчиво спросил Норман. «Как же? Не раз заходили?» — вздохнул Нил. «Неделю зайцами бегали. Галеры к острову, а мы на другую сторону». «Они слепые. Ни вас, ни олова не смогли углядеть». Стражники выискивали потайное место, надеялись баржи с большими лодками найти. «Погоди, все это время вы оставались без еды?» «Что ты? Рыбаки регулярно нас подкармливали. Бывало, сидим с ними на бережку, обедаем, а галеры, не обращая на нас внимания, мимо проходит. «Рисковые вы ребята», — раздраженно заметил Андрей. «Почему с рыбаками не вернулись назад?» Во всех прибрежных селениях патрули на постой стали, доконные да дозоры пустили. Чужака сразу приметили бы и повязали. Я понял. А что дальше случилось? Продолжил допрос Норман. Дальше что? Мурманы вернулись из Бергена, завидели галеры и сразу в бой. Ну а вы как людей потеряли? Одна из галер стояла как раз у нашего острова. Мы их в миг перебили и на трофеи пошли Олфуру на подмогу. Неужели стражники столь слабы в бою? Они же без опаски ходили, считай, пятый или шестой раз по острову шарили. Вот мы их и подловили. — Как же ты сумел ко мне пробраться? — изумился Андрей. — Береговые дозоры сейчас на страже. Не без хитрости. Лицо Нила засияло довольной улыбкой. — Ну давай, не скромничай, говори. Мурманы привели два кога с ворванью. Мы на них сели и как бы убегали, а те понаружку за нами гнались. — Молодцы, действительно хитро, — засмеялся Норман. — Суда уже в порту? — Сейчас отлив. Мы с трудом вошли в устье реки и сразу стали на якорь. Мурманы принялись издали кидать стрелы, а тут набежала стража. Нил принялся в лицах рассказывать о мнимом бегстве от разбойников, об утыканных стрелами кораблях. Причем, стреляя из луков, норвежцы кричали вслед, чтобы речан не забыл вернуть каждую стрелу. Когда у берега собралась стража, Улфор снова схитрил и немного отступил. Противник в азарте влез в прибрежный Ил, а мурманы выгребли на прежнее место и дали убийственный залп. Новость о появлении пиратов облетела город в мгновение ока. Глашатые по нескольку раз на день орали на торговой площади и в порту. В конторе Ганзы на стенах развесили предупреждение. К вечеру в трактирах на перебой рассказывали жуткие истории о захваченных кораблях и разграбленных деревнях. Один лишь Эдвард Корби не обращал внимания на будоражащие город слухи он спешил разгрузить суда с ворванью и перевести товар на склад. С помощью малой печати Любека Норман быстренько состряпал другие документы на трофейные суда. Затем на правах хозяина подал в управление порта заявление о продаже когов. «Появление пиратов надолго остановит спрос на корабли», — сочувственно заметил делопроизводитель. «Я в безвыходной ситуации», — сделанным огорчением ответил Норман. «В Бостоне невозможно набрать экипаж». Мор унес много жизней, некоторые деревни совсем обезлюдили. Хотя... Обратитесь к графу Даксу, он сможет вам помочь. Зачем мне покупать людей, если на континенте я могу набрать экипажи бесплатно? Нет-нет, вы окажете ему услугу, взамен получите сотню рыбаков или сколько вам понадобится. Вы можете сказать о сути требуемой услуги? О, это знает каждый, засмеялся клерк. Граф продает вино из своего имения в Аквитании. Я должен привезти вино из далекой французской провинции в Бостон? Что вы, от вас потребуется только его купить, а продавать можете в любом месте. «Неужели существует проблема со сбытом вина?» — недоверчиво спросил Норман. «Еще какая? Здесь некому его покупать. Аборигены пьют какое-то пойло под названием «Эль». «Кому еще продают вино из-за «В том-то и дело, что покупателей очень мало. Склады и Глостера забиты буквально под крышу. Не пробовали возить в кале?» герцог карманьяк приходит в бешенство, когда тамошние торговцы равняют Бордо со своей кислятиной. Поговорив для вежливости еще пару минут, Норман вернулся на ладью. Его не интересовало вино, как и экипажи для захваченных когов. — Ричан! — страпа позвал Андрей-старшину Корабелов. — У нас проблема. — Что случилось, Андрей Федорович? — А то! Мы не можем выйти из порта, пока в заливе орудуют пираты. Шутишь? Там же Ульфор. С чего это ты стал его опасаться? На всех площадях только и разговоров о разбойниках. Некоторые семьи бегут из города. А мы безбоязненно выходим в море? Пошумят и успокоятся, — легкомысленно ответил Ричан. — Нет, не успокоиться. Граф отправил в Лондон депешу и ждет галеры короля. — Плохо. Надо идти мурманам на помощь. — Надо отправить гонца, — согласился Андрей. — Пусть на время сматываются на север. Мы уйдем отсюда с приходом первого же каравана. — На север? — Да из гуля вывозят в соленую рыбу и больше ничего. Лучше повернуть на юг. — Навстречу королевским галерам? На дроманах отличные воины, они малы дети. К тому же в Лондоне большой порт. Что ты возьмешь на приз? Норман вопросительно прищурился. У Ганзы там железный двор и красильня. Тебе надо, железо из Брюсселя или крашная шерсть? И соленая рыба мне не нужна. Так, успокоились, надо подумать. Князь сел на ступеньку трапа. Думай, не думай а богатой добычи здесь нет. В любом варианте мы сначала должны убрать мурманов из залива. На пустое место они не уйдут, — возразил речан. Английские купцы ввозят в Орвань через гуль. Норман вспомнил свой разговор с Эдвардом Корби. Здесь очень высокая цена на китовый до да тюленьи жир. А что дальше? Да ничего. Захватим несколько кораблей из Бергена — Затем с сукном пойдем из Гента и домой. «Нет, княже, нам раньше мая домой не вернуться». «Что делать, ума не приложу», — огорченно вздохнул Норман. «Тебе бы со здешними боярами поговорить, глядишь, и присоветуют, что дельное». «С кем говорить?» — отмахнулся Андрей. «Одни овец спасут, другие приехали из Франции и выжимают из аборигенов все соки». «Давай к франкам заглянем» предложил Ричан. В результате Норман сел за расчеты. До квитания не более недели хода. Это если взять с собой галеры. Закупочные цены на вино смешнее смешных остаются. Вопросы сбыта и прорыва через Ла-Манш. Обходной путь вокруг Шотландии полностью исключается и не только из-за пиратов. В тех краях очень сильные приливы, отливные течения. Плавание осуществляется к берегу или от берега, иначе в миг унесет в Атлантику или выбросит на многочисленные рифы.